Глава 2. Пирог и последний трек. В этом году снег выпал в середине ноября. Удивительно, но в день смерти Герора погода будто, предчувствуя его намерение, выражала протест бурным ветром. А сегодня она заметает прошлое снегом. Метель символично пришла в наш маленький город Даутфолс именно в день траура, 22 ноября. И не унималась вот уже целый месяц, будто некто свыше решил спрятать под белым одеялом мою ноющую боль. Однако зимняя затея, естественно, провалилась вместе с козырьком над порогом моего дома. Я совсем перестал ухаживать за ним, и вся тяжесть навалившегося снега просто сломила обессиленный шифер. Сегодня я снова был на кладбище, а вернувшись домой, встретил картину разрушения. Пробираться в теплые комнаты пришлось с лопатой. Килограммы снега — частое явление в нашем городке, который вот уже 30 лет существует как узел иммигрантов. Жаркое лето, холодные зимы, грязная весна и роскошная осень. Цикл разнообразия мы переживаем стабильно. Городок крохотный, как старая деревня. Его создали после открытия особых программ для представителей разных стран, чтобы упростить процесс адаптации. Грубо говоря, всех чужаков решили отделить, но не запереть. Каждый иммигрант мог поселиться где угодно. Даутфоллс просто казался удобным. Все чужаки. На карте этот город никогда не обозначали, чтобы не привлекать лишнее внимание. Он строился по четко продуманному проекту, без возможности расширения на отдаленной территории Европы рядом с Балтийским морем. Название придумано на американский манер, так как основная часть иммигрантов была именно из США. Особо свободолюбивые жители потом уезжали. Я же, как и Герор, решил быть открытым миру, но оставаться в месте рождения. Наши мамы и папы прилетели сюда, когда город еще состоял из двух улиц до завершения строительства. Они надеялись на лучший уклад жизни. Герору было шесть, мне пять. Я не помню, как познакомились наши семьи. Ощущение, что мы были вместе с сотворением мира. Хотя в таком маленьком местечке невозможно остаться неизвестным. Это сейчас здесь много улиц, большая площадь, парки, магазины. Даут Фолз рос вместе со мной. Только сейчас он кипит активной жизнью. Во мне все существование еле искрится. Сам не понимаю, как это худое тело до сих пор двигается. Наше с герором детство проходило в поисках приключений. Мы любили пробираться на окраины города и исследовать дикие места. В зарослях деревьев всегда было спокойно и страшно, но разве это могло остановить двух мальчишек, ищущих захватывающие сюжеты для альбома памяти своего детства? Пару раз за зелеными решетками из ветвей и листьев мы слышали странный урчащий звук. Какое-то движение мягко и плавно перекрывало редкие клетки света настойчивого солнца. Малейший хруст за кустами мог бы заставить нас с криком бежать прочь, но хватало нужной дозы страха, чтобы сделать это заранее и по-тихому. Неизвестное существо четко давало нам понять, что нужно уходить, и мы уходили. Тихо и аккуратно. Герор убеждал меня. Оба раза за нами следила пума, и никакие доводы, что эти кошки в наших краях не водятся, его не разуверяли. Он утверждал, что видел большую серую морду с клыками, которая даже что-то мяукала. Родители Герора выдержали Даутфоллс 12 лет и улетели в родную Испанию. Мои же обогрелись найденным здесь уединением и переплывали океан только чтобы навестить родственников в Америке. Герора по договоренности удалось оставить в нашей семье. потому что ему, как и нам, слишком полюбился Даутфулс. Это место было особенным, но его мог оценить не каждый. Я вспоминал все это, пока убирал снег перед своей дверью, за которой меня ждала домашняя теплота женского уюта. Лень и заработок позволили нанять Агату, убиравшую мой дом практически каждый день. Эта прекрасная женщина смущенно улыбалась, когда Герор выдавал ей свои бархатные комплименты. И она же горько плакала, узнав о случившемся. Сейчас в доме стоял запах яблочного пирога с корицей. Рядом с пирогом лежала записка. «Я знаю, что ты не любишь излишнюю заботу, но в твоем холодильнике вот уже три недели лежит только сыр с плесенью. Уж не знаю, это особенная съедобная плесень или налипшая дрянь, но я его выбросила. Судя по чрезмерному блеску керамики, к тарелкам в шкафу притрагиваюсь только я во время уборки. Значит, ты ничего не ешь». В общем, я испекла пирог. Хоть в моей обязанности не входит готовка, я не выдержала. Если ты к нему даже не притронешься, я обижусь. Это не шутка. Уверена, он бы не хотел, чтобы ты усох в одиночестве. Береги себя, Агата. Я улыбнулся, прочитав записку. Казалось, я слышу ее немного колючей, но все равно обволакивающий добротой, словно махеровый свитер, голос. Она была права. Я питался только сыром с плесенью последнее время. Вначале это был настоящий камамбер с белой изящной коркой. Потом он стал покрываться отвратительным зелено-серым пухом. Просыпаясь утром, я мог затолкать в себя только его. Будто некий вселенский баланс активно требовал уравновесить заплесневелые уголки дряхлеющих ощущений жизни и поглощаемую увядающую пищу. Плесень снаружи и внутри. Агата умудрялась достучаться до моего разума и встряхнуть апатию. Так получилось и в этот раз. Ее послание и пирог вернули меня в реальность и позволили на несколько минут забыть о темноте цвета запекшейся крови, поселившейся в груди. Я даже не заметил, как съел весь пирог. Похоже, моя непреднамеренная сырная диета сильно истощила меня. Постепенно вкус печеных яблок перенес на несколько лет назад. Мы тогда встречали Новый год с Герором вдвоем, как одинокие холостяки. Хотя я себя таковым не считал, ведь с 15 лет был женат на своей работе, музыке. В тот год я сочинил несколько новых песен, которые наконец-то пришлись по вкусу и были проданы малоизвестным артистам. У Герора тоже был продуктивный период. Он получил должность заместителя управляющего в центре бизнес-консалдинга Quality Plus. Завершение года мы отмечали глинтвейном и печеными яблоками. «Я почти счастлив», — заметил тогда Герор, улыбаясь и забрасывая бадьян в готовящуюся алкогольную смесь. Я вытаскивал из духовки яблоки с медом. «Почему почти?» Герор засмотрелся в окно и явно унесся в неизвестное мне желаемое будущее. Но одной ногой он стоял в реальности, и на стыке двух времен повеяло запахом легкой грусти. Иногда я прохожу по улицам Даутфолса и вижу в глазах людей водоворот искренней радости. Их лица спокойны, но со дна радужек струится безграничное счастье. Прозрачным фонтаном оно брызгает на всех вокруг, ведь рядом с ними сама жизнь улыбается. А я не понимаю этой безмятежности. Невидимой рукой ощупываю свою душу в поисках кнопки ее запуска, но никак не нахожу. Душа будто застыла или заболела столбняком. Сам не понимаю, как это произошло. Внутри меня просто все стихло. Мне было неловко слушать Герора, потому что я не знал, как себя вести. Уехавшие родители, можно сказать, оставили его одного, но он никогда не говорил, что переживает по этому поводу. Могло ли это спровоцировать ощущение внутренней тишины? Я решил сменить тему. Не торопи события, все может измениться. Лучше обрати внимание на свое снадобье. «Потому что оно уже давно кипит!» Шипящий Глинтвейн вернул нас из философских размышлений в реальность. Герор бросился к плите и стал убавлять газ. Но напиток уже начал наглый побег из ковша. «Как хорошо, что я тебе подсунул бутылку красного из дешевого магазина. Ведь чувствовал, что твои кулинарные способности хромают!» Сказал я, закатываясь хохотом и не заметив, как в меня полетела подушка с кухонного кресла. Я получил мягкий удар в лицо и от неожиданности поскользнулся на отшлифованном агатой полу. Лёжа на ламинате, я никак не мог остановить свой смех. В тот вечер мы смеялись до самого утра, испортив еще пару порций Глинтвейна и превратив плиту в подобие сцены из кровавого хоррора. Вспоминая это, я почему-то не могу улыбаться. Нет того ощущения задумчивой меланхолии с приятным привкусом ванильной сладости. Картина вечера намекала на непрожитые герором счастливые часы. Он искал способ оживить свою душу, которая почему-то молчала. Я спрашиваю себя, почему тогда превратил разговор в шутку. Мой друг открыл мне дверь в свои самые тяжелые мысли, а я повел себя по-идиотски. Он явно нуждался во мне. До какого предела дошли его думы, пока весь мир жил своей жизнью? И никто, ни жена, ни лучший друг ничего не заметили. Как такое возможно? Доев пирог Агаты, я ощутил, как его сладость стала расстилать во мне простыни сытой неги. Их периодически прокалывали шипы моей боли, и именно это дикое сочетание постепенно восстановило в разуме баланс. Я вспомнил вчерашнее письмо Герору, написанное по заданию Эллы. Перечитал его и понял, что некоторые изменения все-таки произошли. Вместе с этими строками из меня вылилась обида. Я был заглушен ее, поэтому мысленно задавал вопросы умершему, но, как мы знаем, мертвые не отвечают. Герор разрубил аорту нашего общего сердца, и каждый из нас оказался на разных полюсах этого мира. Между ними не действует никакая мобильная связь. Я достал из кухонного шкафа бутылку водки, смешал все ее содержимое с литром колы из холодильника в стеклянном графине и сел в гостиной на диван. Обшитый плюшевыми кусками ткани. Дань старинному дизайну она вводила в умиротворение, но не сегодня. Не помню ни одного случая, чтобы я напивался. Даже все время моего траура проходило в трезвой обиде ни капли алкоголя, только море тоски. Сейчас мне захотелось еще большего расслабления, чем то, что подарили потоки глюкозы, заполонившие мой мозг после пирога агаты. тиканье настенных часов, шум метели за окном и шипение темного, как опустившийся вечер, коктейля. Я прислушался к своему телу. Ушедшая обида оставила пустоту. Она заполняла образовавшуюся внутри дыру, не давая мне превратиться в вялого анаморфа. Оказалось, сегодня я не был готов принять эту пустоту, ее срочно нужно было чем-то заполнить. Мне стало невыносимо холодно. Сердце застучало в бешеном темпе, в ушах появился гул. В центре груди образовалась зияющая истиня черная дыра. Все тело стало засасывать в нее, выворачивая меня наизнанку. Я знал, что нужно сесть и начать успокаиваться, постепенно замедляя дыхание и привыкая к открывшейся пустоте. Но как правильный наркоман желал быстрого и мгновенного эффекта. Мне нужно было заполнить эту дыру сейчас же. И я прильнул к своему коктейлю. Кола и водка в соотношении два к одному образовали сладкое пойло, с фонящей далеко на втором плане растянутой нотой противности. Я пил большими глотками, буквально втягивая жидкость как насос, чтобы разлить ее по просторам пустоты. Меня затошнило, пришлось остановиться. На дне графина оставалась пара-тройка глотков. Ровно на две секунды время вокруг остановилось, и я перестал дышать. повсюду был вакуум. Этот момент с одной стороны пролетел с бешеной скоростью, с другой длился пару лет. «Что я здесь делаю?» — прозвучал вопрос внутри. Как это глупо, сидеть посреди гостиной, словно отключенный от сети робот. Как это больно чувствовать на себе прорастание мелких шипов. Куда-то ушел разум, забрав инструкцию по эксплуатации организма. Теперь я и тело бродим по одним и тем же маршрутам. Словно на автопилоте. Мы существуем, не замечая, как демоны кишат вокруг, ожидая, когда же один из нас сдастся и пожелает опуститься в ад. Тогда они тут же предложат все свои варианты переправы. Молниеносная транспортация, заплыв по вулканической лаве, поездка в кипящем котле и прочее. На что стоит согласиться? Хотя кто сказал, что обязательно пользоваться услугами этих мерзких тварей из преисподней? Можно самому прыгнуть в развершуюся пасть Кракена. Постепенно отключались связи управления моим телом. Я стал мыслями, ноги ватой, а кровь — ядом. Очертания кухни превратились в сюрреалистические фрагменты Сальвадора Дали, и я выронил графин. Звук разбивающегося стекла показался мне таким глупым и неуместным. «Сейчас, когда я вот-вот решусь поддаться демоническим мыслям». Приглушенно зазвучала мелодия, словно маятник. Четкий мотив толкал меня в спину, отражая звук в опьяненное сознание. Я понимал, что это в коридоре звонит смартфон, и кто-то отчаянно пытается врезать свой голос в мои уши. Чтобы прыгнуть в пасть Кракена, нужно сначала до него дойти, а для этого придется выйти из дома. Кому-то на самом деле повезло. Смартфон окажется на моем пути, и я все-таки отвечу на звонок. Ватные ноги полностью потеряли свою плотность. Мое тело рухнуло, ударившись в полете щекой о деревянный подлокотник дивана. И боль вернула меня в реальность. Я попытался встать, но голова не могла переносить вертикальное положение и отчаянно запутывалась в карусельных играх. К телефону пришлось ползти на четвереньках. Одной рукой я стащил с полки звонящий смартфон, а другой дотянулся до дверного замка и открыл себя навстречу зимнему воздуху. Холод ворвался с улицы в мое осязание, а женский голос — из трубки в уши. Лиам, здравствуй! Это Элла!» В ответ я смог только промычать утвердительное «Угу». «Мы планировали с тобой индивидуальную консультацию и назначили ее на среду, но у меня тут всплыла срочная клиентка». Первые звуки ее голоса были яркими. но очень быстро они стали угасать, словно с помощью эффекта затухания сводили музыкальный трек на компьютерной программе. «Я бы с удовольствием, например, в пятницу, там как раз». Потом началось баловство с динамикой звука. Слова Эллы то уносились в небытие, то набегали как цунами. При этом явно добавился хорус, и трек под названием «Элла говорит со мной, а я пьян и мыслями не здесь» наполнился множеством голосовых сигналов с небольшими задержками. «Еще раз извини, я бы не стала, у нее тоже срочные проблемы. Очень просила. Если ты не против, то давай поступим так, но обязательно согласуем». Обрывки речи Эллы пытались встроить в меня некую информацию. Я уловил, что она говорит о переносе запланированной с ней психотерапевтической встречи, но думал только о том, что в этом звучании голоса не хватает ненавязчивого бита». и побочной темы скрипки, чтобы все слуховое явление превратилось в произведение с отдельными словесными вставками. Это последняя музыка в моей жизни. Мысленно из всего, что я слышу, сложилась звуковая гармония, в которую алкоголь добавил свои эффекты. Изюминкой я сделал аритмические удары сердца, и вот новый трек был написан в моей голове. Я только что сочинил себе реквием, который никто никогда не услышит. Треку не хватало названия, нужно было что-то универсальное и говорящее о закрытии судьбы. Но ничего, кроме банального «прощай» на латинском языке, мне не пришло в голову. «Валя», — подумал я и, выронив смартфон, побежал навстречу зимнему ветру. На мне были синий свитер, серые штаны на флисе и вязаные коричневые носки с волками. Я бежал, повторяя историю Герора. Ноги периодически проваливались в сугробы, а в лицо бросался снег-самоубийца. Белые хрусталики таяли на щеках и превращались в слезы. Несмотря на выпитая, внутренняя пустота никуда не делась. Я не заполнил даже ее малую часть, и вся эта безжалостная мука продолжилась, будто автоматическая мясорубка проворачивала внутренности в фарш и выкидывала их в глубины пустоты. Туда, где нет ничего, где темнота не имеет цвета. Я бежал, совершенно не осознавая, как двигается мое тело и откуда в нем берется топливо. Несколько раз водка с колой в согласии с зимним ветром опускали меня на снежные полотна, проворачивая перекатом. Я шатался, падал, вставал и все равно бежал. На улице было пусто, никто не видел, как сумасшедший парень без куртки и в мокрых носках бежит, совершая всякие кульбиты в сторону реки. Двадцать минут снежных препятствий, и я увидел его. Мост. Сегодня не было ни одного желающего перейти реку, но при этом он противно скрипел, растревоженный холодными выдохами зимы. Я медленно забрался на эту ржавую конструкцию и посмотрел вниз на белую ткань снега, спрятавшую реку. Кое-что торчало из-под ее покрова. Щупальцы кракена. Труба, пронзившая Герора в день, когда он стоял здесь так же, как и я сейчас. Я уже спланировал, как это щупальце пронзит и мою грудь тоже. То самое место, где поселилась пустота, заполнив ее тяжелым холодным металлом. Постепенно снег укроет меня, поэтому тело найдут уже весной, и я под снежником выйду на свет обновленный, синий и мертвый. На это место Элла и Агата будут приносить два сиреневых ириса, считая меня успокоившейся душой, сбежавшей от бешеной боли и тоски. Я уже закинул правую ногу на парапет моста, но не успев забраться на него, ощутил судороги в замерзших ногах. Промокшие носки обледенели и стали стеклянными сапогами, сдавливающими и пожирающими тепло, которое кровь уже не успевала доставлять в ноги. Все тело сотрясла мощная волна дрожи, голова запрокинулась, и я полетел. Мир исчез.